Некоторые разошлись по шалашам, а другие разбрелись по лесу или прилегли соснуть по русскому обыкновению. Караульщик кончил свою работу, встряхнул свою рухлядь, полюбовался за заплатою, приколол к рукаву иголку, сел на пушку верхом и запел во все горло меланхолическую старую песню. «Не шуми, мати зеленая дубровушка, не мешай мне молодцу думу думать и.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 и там провести остальную жизнь в честных трудах и в изобилии. Но вы все мошенники, и, вероятно, не захотите оставить ваше ремесло. После сей речи он оставил их, взяв с собою одного. Никто не знал, куда он девался. Сначала сумневались в истине сих показаний, приверженность разбойников к атаману была известна, полагали, что они старались о его спасении –